Эпилог. Татьяна. Расписались мы через неделю. Артем заявил, что хватит грешить, и потащил меня в ЗАГС. Когда сидевшая там женщина спросила его, не он ли разводился неделю назад, то просто отвел ее в сторону и тихо что-то объяснил, пока мы с Дениской ждали у стола регистрации. Через час Я уже вышла из этого заведения замужней дамой. И хотя грешили мы с Артемом часто за прошедшую неделю, я сейчас ощущала огромную растерянность, крутя на руке обручальное кольцо. — Тань, а тебя теперь можно мамой называть? — вывел меня из ступа, стоящий рядом Денька. На глаза снова навернулись слезы. Я кивнула. — Не реви! Артем подхватил меня на руки и прижал к себе. — Сейчас в магазины заедем, потом в ресторан, — распорядился он. «Что — Что? — опешила я. Он хитро сверкнул глазами. — А то, что теперь я, как муж, имею право покупать тебе все, что считаю нужным. Угроза возымела действие, и слезы моментально высохли. — Тём, — «Я же не из-за денег!» Он лишь вздохнул и пошагал к машине. «Тань, ты вышла замуж за достаточно обеспеченного человека, которому хочется делать жене приятно. Так что терпи мои скоки. «Шапку почему не надела?» Артем выскочил за мной из машины и натянул на уши шапку. хотя до строящегося коттеджа было всего пять метров. Улыбнувшись, встала на носочки и поцеловала его. Сама. Его это до сих пор удивляет, и он резко перестает ворчать. — Чего твой тираннозавр опять орал? — участливо спросила Вика, которая сейчас цепляла на шторы крючки. — Просто он обо мне заботится очень. Пожала плечами я. расправляет ткань. «Странная какая-то забота!» — нахмурилась она. Я грустно улыбнулась. «Поверь, я точно знаю, когда не заботится никто и когда остальным нет до тебя дела. Артем очень-очень обо мне заботится». «Мама, по-моему, меня так не лелеяла, как он», сообщила убежденно. Они оба с Дениска меня оберегают. Елизарова на меня странно покосилась. Даже не знаю, завидовать тебе или сочувствовать, когда тебя так странно любят. Мам, а папа сказал, что ты когда-нибудь родишь мне сестренку? На кухню забежал Дениска. Я чуть крышку от кастрюли не выронила из рук. Артем уже месяц учился готовить и пару раз в неделю ваял свои шедевры. Все остальное время за кухню отвечала я, что было мне в радость. — Не знаю. Тут уж как получится. Не стала врать. Денис косник. Но тут же воспрял духом. — Я пока на Анжеликином ребенке буду тренироваться. А ты думай. Представляешь, «У нее уже живот скоро расти будет!» И убежал, оставив меня в раздумьях. «Тань, сегодня владелец дома приедет. Надо срочно ламбрикен организовать. Там обои плохо новая девочка поклеила. Потом переклеим. Но на время его приезда надо как-то закрыть». Вика говорила спокойно, но я прямо почувствовала ее нетерпение. На объекте я была уже через десять минут, привезя нужную ткань. Минут за пятнадцать мы задрапировали неудачный стык. Как раз вовремя, потому что к дому подъехала машина Артема. И еще одна. Большая. Синяя. Я поспешно слезла со стремянки, боясь, что Артем снова расстроится. Он чересчур трепетно относится к моей безопасности. Муж вошел и сразу же направился ко мне, как будто знал, что я здесь лазила на высоту выше десяти сантиметров от пола. Следом за ним вошел седовласый мужчина, который с любопытством оглядывал помещение. Я внезапно замерла, не веря своим глазам. Я знала его. Увидела один раз на фотографии и запомнила на всю жизнь. Его голубые глаза, наконец, остановились на мне. Лицо вытянулось, и он прижал руку к груди. «Марина!» — прохрипел он. Комната почему-то закрутилась. Сознание померкло, и я начала падать на пол. «Таня, Таня, мать твою! Если ты сейчас глаза не откроешь, я тебя в больницу увезу!» Я почувствовала на щеках влажную ткань. и подняла тяжелые веки. Артем облегченно выдохнул и пережал меня к себе так крепко, как только мог себе позволить. Да инфаркта меня доведешь своими выходками. «Прости!» — прошептала и прижала ладонь к его щеке, по которой бежал холодный пот. «Со мной все хорошо!» «Да где же хорошо?» Артем пытался не кричать, но получалось плохо. «Ты и Таня?» — послышался голос сбоку. «Муж чуть отстранил меня от себя, так, чтобы я видела подошедшего мужчину». Я кивнула на его вопрос. «Твою маму зовут Марина?» Он не спрашивал. Утверждал. Я вновь кивнула. «Тебе двадцать лет или около того?» Тоже не спрашивал. После того, как я вновь кивнула, мужчина, пошатываясь, дошел до ближайшей стены, осел по ней на пол, закрыл лицо руками и завыл в голос. Мы все переглянулись. — Тань, ты знаешь, кто это? — сурово спросил меня Артем, явно намереваясь увести меня подальше от возможного сумасшедшего. Я сглотнула, смачивая пересохшее горло. «Предположительно, это мой отец», — призналась растерянно. В комнате наступила гробовая тишина, прерываемая тихими всхлипами. «Знаете, если вы сейчас человека не успокоите, то у тебя на одного отца может стать меньше», — глубокомысленно изрекла Вика. Я быстро выкрутилась из рук Артема и подошла к сидящему прямо на полу мужчине. потянула его за ладони, отрывая их от лица. «Все хорошо?» Мужчина был очень бледен. Он как-то неверяще посмотрел на меня сквозь слезы, затем протянул одну руку и погладил меня по щеке. «Ты... ты меня ненавидишь, да?» — неожиданно спросил он. Я только покачала головой. «Нет, я тебя не знаю». Как я могу ненавидеть? Вечером мы сидели на нашей кухне и слушали о том, что произошло 20 лет назад. Я спортсменом был, перспективным, на сборах постоянно, а мои родители — интеллигенция, профессора. Не хотели, чтобы я с какой-то швеей связывался. Когда Марина забеременела, Мы сразу же подали заявление на роспись. Но у меня вновь начались сборы. Когда я приехал через полтора месяца, то не смог ее найти. Родители твердили, что ничего не знают. Марина просто исчезла. Через какое-то время мне пришло письмо без обратного адреса, в котором было написано, что у нее случился выкидыш. И она решила, что мне будет лучше без нее. Я начал копать, и оказалось, что письмо пришло из столицы, но там я ее тоже не нашел. Я забросил тренировки и два года искал ее. Сюда ездил каждый месяц, надеюсь, что она вернется к родителям. Перестал ездить, лишь когда твои бабушка с дедушкой умерли. А потом моя сестра подслушала родителей, которые говорили про Марину. Оказывается, мать ходила к ней перед исчезновением и долго убеждала оставить меня в покое. Видимо, она поддалась на уговоры и исчезла из моей жизни. Отец поднял голову и посмотрел на меня. «Если бы я тогда знал про тебя, я бы ни за что не оставил свои поиски». Он вздохнул и потер щеки. «Я тогда с родителями крупно поссорился». и уехал в другую страну, тренером. Правда, я оттуда пытался иногда отследить ситуацию. Почти шесть лет назад на мой очередной запрос пришел ответ, что Марина Малюткина умерла. Сейчас вот на пенсию вышел и сюда приехал. Думал, что хоть немного поживу рядом с ее могилой. Из его глаз снова побежали слезы. «Прости, дочка, если бы я знал!» Я тоже всхлипнула и бросилась к нему, чтобы поддержать. Что-то осень у меня какая-то насыщенная. Буквально за месяц я стала женой, мамой, а сейчас еще и дочерью. Отец поселился поблизости, уже ближе к Новому году. Дениска очень обрадовался, Новоявленному дедушке, а уж как тот радовался неожиданному внуку, все свое время он старался проводить с мальчуганом и даже как-то помолодел. Девчонки лишь головой качали, поражаясь вывертам судьбы, которые постоянно сопровождают мою жизнь. Кстати, УЗИ выявила, что у Анжелики в животе находится мальчик, а потому Александра Алексеевна... Уже принялась вязать ему вещи. Кстати, они познакомились с папой и весьма настороженно приняли друг друга. Все же баба Саша была на десять лет старше моего отца и считала, что о воспитании внука знает больше. Артем, видя все это безобразие, ворчал на всех и старался оберегать меня от всех волнений, хотя забеременеть у меня пока не получалось. На вопрос, а вдруг и не получится, он ответил. Та, не парься, если уж тебе удалось меня из осколков собрать, а потом поводок надеть, ты ребенка-то ты в любом случае родить сможешь. Ты же у меня такая невероятная, такая сильная, такая моя. Мне осталось лишь улыбнуться, потому что я верила своему мужу и точно знала, что если у нас что-то не получится, то он найдет способ сделать так, чтобы все было хорошо. Нина Князькова. Сломанная льдинка. Читала Екатерина Корунд